«Да, хорошо-с, насчет разрешения. Так ведь тут нужен документ, а мы с вами вот уже целый час только пустыми словами язык околачиваем. Документ, пожалуйте». «То есть, как документ? Какого рода?» – недоумевая заморгал глазами Коржоль. При слове «документ» в его мозгу сейчас же возникло представление о векселе или расписки в виде заручки, либо задатка горизонтова. Я готов, с удовольствием даже, пробормотал он, и рука его уже сделала было понятное движение за пазуху к боковому карману. С величайшим удовольствием. Но извините, какого именно рода документы вы желали бы? Как какого рода? Выпучил на него глаза секретарь, словно бы на дурня какого. Заявление, конечно. Формальное заявление-с. Все еще не вполне уразумев, Коржоль вопросительно продолжал глядеть на Горизонтова с каким-то глупо подчиненным и даже извиняющимся видом, словно бы прося у него и снисхождение к своему непониманию и разжевывание себе сути его требований. Странное дело. С каждую дальнейшую минутой Он к стыду своему всё более и более начинал чувствовать в душе, как чёрт его знает почему, невольно как-то пасует нравственно перед своей характерную наглостью этого грубого и нечистоплотного хама, презирая его в то же время до полной ненависти, но не столько за его хамский вид, сколько за это самое своё перед ним посавание. Досаду и оскорбляясь на самого себя, граф, тем не менее, сдавался, как будто покорно признавал в лице Горизонтова какую-то силу, не вполне ему понятную, но, несомненно, более действительную и стойкую, чем его собственная нравственная сила. Поэтому он чуть не до жгучей боли сам перед собой сознавал вполне ясно, как это чувство собственного достоинства – и вся его обычная самоуверенность, все самолюбие, вся эта французский гордая но блес его внешности и даже самая манера держать себя, как все это вдруг слабеет, испаряется, улетучивается куда-то, тогда как этот хам плюгавый стоит аки гранит и господствует над ним во всей своей великой хамской несокрушимости. И он, граф Коржоль де Нотрек, должен пред ним лебезить и заискивать он никогда ещё не переживал он подобного унижения но все эти чувства пришлось запрятать в самый отдалённый тёмный карман своего сердца и вместо них всё время покорно вызывать на лицо любезную искательную улыбку ни ушто непонятно девясь воскликнул между тем господин горизонтов и с улыбочкой принялся объяснять ему по пальцам. «Ведь для того, чтобы нам иметь законный повод пустить этакое предписание Матери Игуменья», говорил он, «должны же мы на чем-нибудь основаться. Не святым же духом узнали мы. Это раз. Понимаете?» Коржоль утвердительно кивнул головой. «Прекрасно-с. Поэтому вам нужно», продолжал секретарь. Подают нам на имя Преосвященного маленькое заявлениецы от своего лица, что такого-то мол числа, доставив в Свято-Троицкую Украинскую женскую обитель, новокрещаемую еврейского закона такую-то, честь имею покорнейше просить архипасторского благословения вашего преосвященства на принятие означенной обителью оной новокрещаемой девицы и прочее. «Тогда мы сейчас же заготовим бумажку и пустим в доклад». «Так это так просто!» — не воздержался от невольного восклицания обрадованный граф, чувствуя, что с его плеч словно бы гиря многопудовая свалилась, и под ногами снова почва кое-какая начинает ощущаться. А торжествующий про себя семинар только поглядывал на него полунасмешливым, полупрезрительным, Но во всяком случае, довольно с нисходительным взглядом. Дескать, дурак ты, братец, аристократишка немысленный. А туда же с форсом. "Господи!" воскликнул между тем Каржоль. "Как мне благодарить вас? Уж будьте так добры, позвольте клочок бумажки. Я здесь же присяду и не теряя времени, настрачу всё, что требуется". Вы уж продиктуйте мне, Митрофан Николаевич. Будьте такой добрый. Пожалуй, как бы неохотя, но уж так и быть, из милости только согласился секретарь, указав графу на искляксанный чернилами стол и подвинув ближе к нему своими загребистыми узловатыми пальцами тетрадку чистой бумаги да баночку чернил. с воткнутым в его горлышко стальным пером на изгрызенной деревянной ручке. На каждое из этих его движений каржоль безмолвно отвечал короткими, но признательными поклонцами, словно бы уж и не знал, как благодарить за подобную милость и снисхождение.